Судьба оборачивается против короля. Войска были построены, рыцари вооружились, их кони стояли на готове. Сэр Гавейн отобрал отряд рыцарей, которым велел высмотреть на поле боя Ланселота, напасть на него и убить. По сигналу товарищи сэра Ланселота выскочили из трех ворот замка и галопом устремились на врагов. Из первых ворот выехал сэр Леонель, из центральных Ланселот, из третьих сэр Борс то был цвет рыцарства этой страны, и Ланселот приказал своим людям во что бы то ни стало щадить жизнь Артура и Гавейна. Гавейн отделился от королевского войска, вызывая всех желающих на поединок. Сэр Леонель с радостью принял вызов, но Гавейн сразил его копьем. Леонель замертво пал на землю, и двое товарищей по оружию унесли его обратно в замок. Завязалось общее сражение, многие в королевском войске погибли, хотя сэр Ланселот как мог оберегал Артура и Гавейна и тех, кто находился рядом с ними. Король явно искал смерти Ланселота, но рыцарь не собирался ему мстить. Он слишком уважал венциносца, а вот сэр Борс с копьем и коротким мечом напал на короля и сбросил его с коня. «Сэр!» — крикнул Ланселоту — «Одним ударом я положу конец этой войне». «Нет, под страхом смерти запрещаю вам касаться его. Никогда не позволю убить или обесчестить короля, который посвятил меня в рыцаре». Вонсот подъехал к Артуру и любезно подсадил его на коня. «Ах, господин мой король, — сказал он, — положите конец этому раздору. Не будет вам здесь чести. Я велел моим людям щадить вас и Гавейна, а вы подстрекаете своих преследовать и убить меня». «Припомните, милорд, как я служил вам. Не кажется ли вам, что награда могла быть и получше?» Король уже сидел в седле, так что он молча поехал прочь. Но отъезжая, он оглянулся и заплакал, умилившись мягкости и доброте, доблестнейшего из рыцарей. «О, если б Господу было угодно, чтобы эта война вовсе не начиналась!» прошептал он про себя. Смеркалась, битва прекратилась сама собой. Обе стороны хранили погибших и уводили раненых в безопасное место. Ночью кто спал, а кто молился, а с утра все вновь приготовились к битве. Сэр Гавейн выехал вперед с огромным копьем наперевес. Сэр тут же заметил его и решил отомстить за то, как Гавейн обошелся с сэром Леонелем. Оба противника наставили копья, закрылись щитами и помчались навстречу друг другу. Они столкнулись с такой силой, что оба рухнули на земь и тяжко ранены остались лежать. Тут же началось общее сражение, и многие пали с обеих сторон. В сумятице боя Ланселот сумел вытащить сэра Борса и переправить его в укрытие, в замок, но он по-прежнему избегал поединка с Артуром и Гавейном. «Вы щадите двух своих злейших врагов!» — крикнули ему сэр Лавейн и сэр Паламид. «Это вредит нашему делу!» Или не видите, как они метят вас копьями, ответьте им тем же, убейте их. Не в моготу мне сражаться против моего короля, ответил им Ланселот. — знаю, что сам себя врежу и все же не могу себя принудить. Господин мой, сказал ему Паламид, вы-то их щадите, но они вас за это не поблагодарят, если попадетесь им в руки, вы покойник. Ланселот понимал, что Поломит прав, а потому удвоил усилия и показал врагам свою мощь. Еще пуще распалился гнев Ланселота, когда он узнал о тяжелой ране своего племянника сэра Борса. В тот день сторонники Ланселота взяли верх, а кони ступали по самые щетки в крови. Но, о короле, рыцарь позволил его войску отступить в лагерь, а свое отвел в замок. В тот день был тяжело ранен сэр Гавейн, и королевские полководцы уже не так рвались в битву и поспешили отступить.